Глава вторая. Спутники. Карпов отправился вначале к Василию Штольцу из Поволжских немцев, живущему в Петербурге с 12 лет. Этот заядлый охотник обитал на Крестовском острове в небольшом двухэтажном домике вместе со старшей сестрой Эммой, старой девой, отчаявшейся выйти замуж по причине своей крайней физической непривлекательности. Вся красота досталась Василию Штольцу, который был крепким, голубоглазым блондином среднего роста, хорошо сложенным, с твердым подбородком, высоким лбом и пушистыми ресницами. Сейчас ему было 34 года, и на его мужественном лице можно было легко прочитать, что этот человек не привык сидеть дома. Василий Штольц не только охотился, но и участвовал в норвежской полярной экспедиции на Фраме. Благо, оставленное ему и его сестре наследство избавило обоих от необходимости трудиться. Когда пришел Карпов, Штольц был занят в своей мастерской. Он оборудовал небольшую комнату на втором этаже, где инженер по образованию посвящал свободное время созданию винтовки для охоты на слонов. Сначала это был огромный монстр высотой больше самого Штольца. Но зачем? Мало-помалу габариты начали уменьшаться, и теперь охотник работал над моделью длиной чуть более метра. При необходимости стрельбы на большое расстояние ствол удлинялся специальной насадкой. Журналистов впустила сестра Штольца. Девушка с бесцветными волосами и серыми глазами слегка на выкате. Ее щеки и нос покрывали веснушки. «А, это вы!» – улыбнулась она одними губами. «Проходите, брат в мастерской». Карпов застал приятеля за шлифовкой приклада. «Какими судьбами?» Обрадовался Штольц, откладывая инструменты и сняв маску, которую надевал, чтобы не засорять легкие пылью. «Ты сейчас чем-нибудь занят? Я имею в виду неотложные дела». Инженер покосился на зажатое в тисках детище. «Ну, в общем-то, все как обычно». Работаю над своей винтовкой, но ничего такого, что я не мог бы бросить на время, вроде не предвидится. А что? Есть одно дело. Читал про экспедицию Толя? Само собой. Кто ж не читал? Кажется, ты же и писал о ней. В том числе. И что? Ко мне сегодня приезжал Майер, возил на доклад Колчака о поисках Толя. Постой-ка. Майер – это академик. Твой знакомы Да, мой хороший приятель. И что ему от тебя нужно? Штольц взял бутыль с водой, открутил крышку, сделал несколько жарных глотков. Чтобы мы отправились искать землю Санникова. Инженер замер, глядя на журналиста с таким видом, будто решил, что ослышался. «Ты серьезно?» – вымолвил он наконец. «Абсолютно. Майер готов собрать деньги». Их дают родственники Толя и его спутников, чтобы профинансировать поисковую экспедицию. «Так поисковую или...» «И то, и то. Мы должны найти тела погибших и по возможности доставить их на материк. Заодно можем открыть землю Санникова». «Тела?» – протянул Штольц. «Но они же ушли под лед. Это ясно как день. Провалились в полынью. Ну или замерзли насмерть» и похоронены в снегах. Мы никогда не найдем их. Но мы можем попытаться. В конце концов, даже если нам не повезет разыскать тела, мы можем найти эту чертову землю». Инженер покачал головой. «Похоже на авантюру», — сказал он рассудительно. «В принципе, это она и есть», — согласился Карпов. «Но что с того?» «Ничего. Конечно, почему бы не попытаться?» Штольц окинул взглядом мастерскую. «Мне осталось кое-что доработать». Он провел рукой по прикладу, над которым трудился. «Вероятно, я успею к времени нашего отбытия. Когда это будет?» «Надо выехать в Иркутск через месяц». «Понятно». «Да, времени должно хватить. Прихвачу винтовку с собой, испытаю на белых медведях». «Медведи меньше слонов раза в три». — заметил Карпов. — Я посмотрю, что ты скажешь, если один из них попрет прямо на тебя. — Ладно, как хочешь. Бери свою винтовку. Мы прихватим обычные охотничьи ружья. — Советую бельгийский. — Дороговато выйдет. Не думаю, что родственники погибших соберут слишком много денег. Скорее уж придется экономить. — У меня есть кое-какие средства. Я мог бы вложить их в эту экспедицию. «Буду иметь в виду. Но пусть сначала Майер сделает свое дело». «Кто еще поедет?» «Я думаю, о Зимине». «Хм...» Штольц сел на край верстака, оперся о край столешницы ладонями. «Но ты же знаешь, после той трагедии он сам не свой». «Поэтому я и хочу его уговорить. Может быть, это путешествие поможет ему справиться с утратой». «Я слышал, он принимает опий — заметил инженер. — Значит, экспедиция излечит его. — Если он уже стал зависим от этой отравы, от нее он никуда не поедет. — Ни один наркоман не признает, что не может завязать. — Есть еще кое-что. Нужен ли нам такой спутник? — Что ты имеешь в виду? Он прекрасный товарищ. — Знаю, — поспешно кивнул Штольц. Казалось, он уже пожалел, что начал возражать. «Просто Арктика – место опасное, непредсказуемое. Я лично хочу быть уверен в тех, кто будет со мной». «Я тоже». «Зимин сам не свой после смерти сына. Сначала жена, потом Алик. Все свалилось на него слишком сразу. Он заперся у себя дома и живет отшельником. Опускается. Я знаю. Тем более мы должны вытащить его из этой ямы». «Ты прав, прав!» – Штольц поднял руки, словно сдаваясь. «Поступай, как знаешь!» «Зимин, так Зимин!» «Я собираюсь к нему прямо сейчас!» «Сейчас?» «Да, беру быка за рога!» «Поедешь со мной?» Инженер подумал несколько секунд, потом энергично кивнул. «Да, разумеется! Только приведу себя в порядок и переоденусь! Подожди меня внизу!» Попроси Эмму налить тебе чаю или чего-нибудь покрепче, если хочешь. Нет, я стараюсь пить алкоголь не чаще двух раз в неделю. Что так? Желудок пошаливает. Наверное, гастрит. Штольц мерил журналиста долгим внимательным взглядом. Что-то было такое в его голубых глазах. Карпов слегка поежился. Инженер словно по-настоящему увидел своего собеседника только сейчас. «Сколько мы не виделись?» – спросил Штольц. «Месяц, два». «Три с половиной, минимум». Инженер покачал головой, потом сказал. «Я быстро. Пей чай». Карпов вышел из мастерской, спустился в гостиную. Эммы не было, а искать ее по дому не хотелось. Журналист сел в кресло лицом к окну, развернул лежавшую подле газету. Номер был вчерашний. Писали о дипломатических отношениях с Японией, о том, что Германия продолжает политику таможенных пошлин, отказывается давать России кредит. Как журналиста Карпова это интересовало мало. Об этом писали все. Были даже маститые коллеги, считавшиеся в подобных вопросах авторитетом. Лезть туда было бессмысленно. Нужно было найти свое место, занять собственную, исключительную нишу. Когда выйдет его книга об Арктике, возможно, даже Катерина пожалеет о том, что отказала ему в прошлом году. Дело было не только в ее родителях, которым молодой человек, сомнительный по их мнению профессии, сразу не приглянулся, но и в ней самой. Карпов чувствовал, что Катерина ждет партии получше повыгоднее. А ему отставку сразу не дает, потому что про запас держит. Чувствовал, но поделать с собой ничего не мог. Надеялся, что дело выгорит, мечтал, что вот сделает карьеру, и она оценит. Но Катерина оценила не его, а сына банкира Кудряшова. Жалеть, казалось бы, не о чем, но сердце щемило. Вот и теперь журналист отшвырнул ни в чем не повинную газету, вскочил и прошелся по комнате, как загнанный зверь. Где-то в животе клокотал, поднимался, чтобы растечься по телу, жар злости и обиды. «Спокойно», — резко сказал себе Карпов, как делал это уже сотни раз. «Прекрати! Она того не стоит. Что было, то было. Прошло, и быльем поросло. Но не порастало быльем. В том-то и дело». Карпов заставил себя сесть обратно. Нельзя было снова окунаться в эту ледяную пропасть. Нельзя. И вообще думать надо о предстоящем, о книге, о... Да о чем угодно, лишь бы не о Катерине. В гостиную вошла Эмма, остановилась, увидев гостя. «Я думала, вы еще у брата», сказала она, проходя к маленькому столику, на котором стояла корзина с вязанием. Нитки были яркими, Даже трудно предположить, кому из них можно что-то вязать. «Впрочем, чего гадать?» – с раздражением подумал Карпов. «У нее никого, кроме брата, и нет. Кому она нужна?» «Для любви страшновато, а для охотников за приданным не те капиталы имеет. Прожить хватит, а вот разгуляться. Нет, придется крикливую вещицу носить штольцу». «Вы зачем пришли?» Почему-то осторожно спросила Эмма, усаживаясь в плетёное кресло и кладя себе на колени корзину с вязанием. Руки у неё были тонкие, и спицы казались в них слишком большими. Даже странно, что она умудрялась справляться с ним так ловко. «Предлагают ехать в экспедицию», – ответил Карпов, наблюдая за тем, как она распутывает нитки. «В Арктику, искать землю Санникова. Может, слышали о такой?» Да, в газетах писали. Это та, которая не существует. Существует, уверенно сказал Карпов. Не верьте писакам. Они глупости всякие строчат, а сами этой Арктики в глаза не видели. Вы ведь тоже о ней пишете? Пишу. Только я-то там бывал. Очень там холодно. Ужасно. Под ногами метров десять льда, а ниже километры черной воды. Бездна. Настоящая ледяная могила. Идёшь и не знаешь, вернёшься ли. Эмма выронила клубок, хотела поднять, но Карпов опередил, наклонился, подал девушке плотный зелёный шарик. «Благодарю», — Эмма посчитала петли. «Это ведь там пропал барон Толь?» — спросила она, закончив. «Да, я сегодня ездил слушать доклад Колчака. Он руководил поисковой экспедицией». «Не нашли?» – почти утвердительно спросила девушка. «Какое там?» – махнул рукой Карпов, прислушиваясь, не спускается ли Штольц. «Даже тел не удалось обнаружить». «Даже тел?» – эхом повторила Эмма. Журналист внимательно посмотрел на нее. «Да ведь она же боится!» – осенило его вдруг. «Эх ты, балда! Ведь это ее брат, единственный родной человек на Земле, С тобой ехать собирается туда, ходить по чёрной бездне, а ты и тут про ледяные могилы расписываешь. Вы это не бойтесь, Карпов смутился. Мы под лёд не уйдём. Вернётся Василий к вам, живой, здоровенький. Ружьецов он своё испытает заодно на белых медведях. Приедет, продаст патент, миллионерами станете. Это винтовка, поправила Эмма ловко орудуя спицами. «У ружья нарезки в стволе нет». «Что?» – удивился Карпов. «Брат целыми днями про эту винтовку говорит. Я уж даже разбираться стала». Эмма наконец подняла глаза, виновато улыбнулась. «Вы простите, просто один он у меня ведь. Я держать его не буду, не беспокойтесь, просто...» Не договорив, она опустила голову и снова замелькали спицы. Карпову почему-то стало стыдно. Что если Шольц правда сгинет? Что он скажет этой хрупкой девушке? Скажет? Спросил он себя тут же. Скажет. А как скажешь? Или думаешь, Штольц сгинет, а ты вернешься? В этот момент наверху хлопнула дверь, послышались торопливые шаги, и через несколько секунд в комнату вошел инженер. «Я готов», — объявил он, улыбнувшись сестре. «Эмма, мы поедем к приятелю, ненадолго». «Хорошо», – девушка отложила вязание, встала. Ее тонкие руки висели вдоль тела безвольно, как плети. Но сама она была напряжена. Это чувствовалось в неестественно прямой спине, в устремленных на брата глазах. «Ну, счастливо», – Штольц кивнул Карпову. «Идем, что ли?» «Да, да». Журналист с облегчением поднялся с кресла, поспешил за приятелем в прихожую. Ему хотелось покинуть эту комнату, чтобы не видеть девушку, ее хрупкость, не чувствовать ее зависимость от единственного мужчины в ее жизни, который теперь решил покинуть ее неизвестно насколько. «До свидания», – бросил он через плечо, выходя из гостиной. В ответ не донеслось ни звука. двуколку рассуждал, натягивая пальто Штольц. «Это будет быстрее всего». Эмма вышла их проводить. Она молча стояла, прислонившись к дверному откосу, и не отводила взгляда от брата. Карпа взглянул на нее раз, другой, мельком, чтобы не заметила. Она и не заметила. Вышли на улицу. «Думаешь, согласится?» спросил Штольц, широко шагая по тротуару. Подозвал извозчика, назвал адрес. Влезли в экипаж, кучер стегнул лошадей. Покатили по Петербургу. «Так что, согласится, как по-твоему?» Не дождавшись ответа, повторил инженер. «Надеюсь, что да. Дело даже не в том, что нам пригодится геолог». «Я понимаю. Эрнеста нужно вывести куда-нибудь. Желательно туда, где ему будет чем заняться». Почти круглосуточно. «Больше его тут ничего не держит», – кивнул Карпов. «А тебя самого?» «Кроме Морфия», – заметил Штольц. «Надо уговорить его», – сказал журналист решительнее, чем собирался. Он разозлился на себя. «Что за мысли? Ведь ты еще недавно был полон энтузиазма». Впрочем, он никогда не любил отъезды. Даже когда в детстве родители снимали дачу под Петербургом, ведь чемоданов, собранных или распахнутых в ожидании рубашек и штанов, приводил его в какое-то неясное беспокойство. Заканчивалось оно лишь тогда, когда все вещи были разложены на даче по своим местам, а семья, собравшись в столовой, принималась за первую на новом месте трапезу. Доехали до обводного канала, где находился доходный дом Бечетова. Четырехэтажный, серый, без швейцара. Зимин переехал сюда после смерти сына. Не мог оставаться в пустой квартире, где была спальня Алика, полная его одежды, игрушек, рисунков, развешанных на стенах. Он не взял с собой ничего, ни одной вещи на память. Только два чемодана и саквояж. Уехал не продолжать жизнь и не начинать новую, а доживать. И это в 41 год. Поможет ли ему справиться с трагедией экспедиция на край земли? Карпов этого не мог знать. Рискованно было брать с собой человека, впавшего в зависимость. Но он читал в швейцарском журнале, что если наркомана поместить в условие, где у него не будет доступа к морфию, нагрузить трудом, то излечение возможно. Впрочем, в случае Зимина речь шла скорее о душевном недуге. Что ж, в конце концов, если станет ясно, что геолог будет только обузой, его можно оставить в Иркутске или в Пороховке и двигаться дальше без него. А геолог пусть возвращается в Петербург. Штольц вошел в подъезд первым. Дом Бичетова был не самым лучшим, но и не самым плохим. Здесь жили в основном мелкие чиновники, студенты, вдовы. Пахло квашеной капустой, кошками и картошкой. Инженер обернулся к поднимавшемуся следом Карпову, демонстративно поморщился. «Как он тут может?» – пробормотал он. Журналист не ответил. Остановились на третьем этаже перед дверью, рядом с которой не было ни одной таблички. «Нет, кажется, дом все-таки хуже, чем казался поначалу», – решил журналист. Штольц постучал. Не отпирали долго, почти минуту. Пришлось барабанить. На этот раз за дверью послышались старческие шаркающие шаги, лязгнул затвор, и на пороге возник сгорбленный старик в длинном, слишком просторном шлафроке и стоптанных домашних туфлях на босу ногу. «Вам кого?» спросил он неприветливо. В руке у старика была зажата железная кружка с испитым чаем. «Зимина, Эрнесто Витальевичи», сказал Карпов. «Третья направо», буркнул старик, развернулся и поплелся в темноту коридора. «Он что, у жильцов нанимает?» шепотом спросил что ли журналиста. «Не знаю, возможно». Нанимать у жильцов, то есть снимать комнату у тех, кто сам арендует у владельца доходного дома квартиру, было совсем уж не Камильфо. Так поступали разве что нищие студенты, доспившиеся мелкие чиновники. «Ужасно», — сказал Штольц. «Я не бывал у него с тех пор, как он съехал с Гороховой. Виделись пару раз, он приходил ко мне. Не знаю даже зачем. Посидели, почти не разговаривали. Тогда мне и показалось, что он наркоман». «Ну, знаешь, расширенные зрачки и другие признаки». Карпов кивнул. Он действительно знал, о чем толкует инженер. Прекрасно знал. Трясущиеся руки, нервозность, взгляд, уставленный в одну точку, невозможность на чем-то сосредоточиться, и все вокруг кажется каким-то... иреальным. «Тогда-то он мне адресы оставил», — добавил Штольц. «А то сейчас и не знали бы, где его искать». Дверь в комнату Зимина была не заперта. Они вошли и остановились, глядя на лежавшего на диване геолога. Он был худ, бледен, щетина скрывала его подбородок и впалые щеки. На Зимине был халат, распахнутые полы которого демонстрировали несвежее белье. На вошедших Зимин не обратил ни малейшего внимания. «Эрнест!» Неуверенно обратился к хозяину комнаты Штольц. «Эрнест!» – повысил он голос, видя, что тот не реагирует. Геолог лежал, закинув за нечесанную голову обе руки. Тощие запястья высовывались из широких рукавов халата почти до локтей. Вдруг он дернулся, повернул голову, уставился на гостей и резко сел. Словно сложился под углом в девяносто градусов. Занавески были задернуты, в комнате царил полумрак, и оттого бледное узкое лицо казалось плавающим над каким-то скомканным трепьем, которое было укутанным в халат телом. «Кто здесь?» – отрывисто прокаркал Зимин. Закашлялся, потянулся к столику, на котором стоял стакан. Он оказался пустым, и геолог принялся наливать себе воду из графина. Было слышно как в тишине дробно звякает стекло. «Это мы», – проговорил Карпов, когда геолог, потерявший к пришедшим интерес, напился. Зимин прищурился. а а протянул он и махнул рукой. «Мои друзья!» Он откинулся на диван и зашелся хриплым ироническим смехом. Карпов и Штольц переглянулись. «Надо его отсюда забирать!» — решительно проговорил инженер. — Немедленно. Отвезем ко мне. Мы с Эмой о нем позаботимся. — Да он не поедет, — сказал Карпов. — Ничего, никуда не денется. Ты бери справа, а я слева. Сделать это оказалось не так легко, как показалось инженеру, но все-таки двое мужчин подняли Зимина с дивана, взвалили на себя и потащили к выходу. — Стой! — опомнился Карпов. «В таком виде нас ни один Ванька не возьмет!» «Точно!» Сразу согласился Штольц. «Надо его одеть!» Сначала Зимин позволял делать с собой все, что заблагорассудится, но потом вдруг занервничал и стал сопротивляться. «Пусти!» Выкрикнул он, глядя на Карпова безумными глазами. «Не траж! Не слушай его!» Прокряхтел Штольц удерживая тощие руки геолога, который пытался пустить в ход кулаки. Журналист уже сомневался в том, что затея взять Зимина на Арктику удастся, но не бросать же его здесь. В любом случае, затею следовало довести до конца. Не без труда им удалось одеть и вывести геолога на улицу. На свежем воздухе тут успокоился, вертел головой с непониманием, глядя на своих приятелей. «Куда мы?» проговорил он, когда они сели в восстановленный экипаж. «Я больше не служу». «Ко мне», — сказал Штольц. «Эмма давно тебя не видела, соскучилась. Все спрашивала, когда ты приедешь, а тебя все нет и нет. Дай, думаю, сам к тебе заскочу». «Да?» — недоверчиво спросил геолог, тряхнул головой, пригладил волосы, рассеянно осмотрел себя. «Хорошо. Едем», – покатили к дому Штольцев. По дороге не разговаривали. Однажды только Зимин сказал, глядя на солнце. «Больно. Глазам больно». «А ты не смотри на солнышко», – посоветовал Карпов. Зимин отвернулся. По его щекам катились слезы. Он часто моргал, но вытираться не спешил. В конце концов, он уснул. Когда приехали, растолкали и выгрузили геолога, Штольц сказал. «Андрей, помоги завести его в дом, а дальше я сам. Незачем нам всем». На то мы порешили. Карпов через четверть часа, когда Зимин был устроен в маленькой комнате для гостей, вышел на улицу в полной уверенности, что придется искать другого спутника. Но этим он займется завтра. «Можно вернуться домой» или поехать в какой-нибудь ресторан. Он представил сверкающие залы хрустального дворца, белые скатерти, учтивых официантов, музыку, витающие в воздухе французские ароматы. Нет, слишком помпезно. Сейчас у него нет для этого настроения. Лучше домой. Взглянув на небо, Карпов запахнул пальто и пошел сначала пешком, а затем, метров через триста, — окликнул извозчика. Дома ждал сюрприз. Майер дожидался его в компании молодого человека среднего роста, крепкого на вид, с круглой большой головой и маленькими, утонувшими в веках, глазками непонятного цвета. — Мой Шурин, Николай Иванович Колосов, — представил его академик. — Мы с вами только недавно расстались, — удивился Карпов, — пропуская их в дом. «Рад познакомиться». Они с Шурином Майера обменялись рукопожатием. Рука у Колосова была твердая, широкая. Сам он шагал в развалку, как моряк, но лицо не казалось обветренным, скорее наоборот, слишком гладким и мягким. «Мы пришли вдвоем не случайно», сказал академик, когда трое мужчин расположились в гостиной. «Коньяк?» – предложил Карпов. «Благодарю», – тут же согласился Майер. Колосов отрицательно покачал головой. Маленькие глазки блуждали по комнате, ни на чем не останавливая взгляда. «Что за срочное дело вас привело?» – поинтересовался Карпов, усаживаясь напротив своих гостей. Аромат, исходивший от бокала, наполненного коньяком, приятно щекотал ноздри. «Утром я забыл сказать, что в вашей экспедиции...» «Уже есть один участник». Сделав долгий глоток, сказал Майер. «Это Николай Иванович. Он альпинист и пригодится вам, когда надо будет перебираться через горы. Или, если кто-нибудь, не дай бог, упадет в расщелину». Карпов нахмурился и новыми глазами посмотрел на человека, которого ему только что представили. Колосов слегка улыбнулся. Он сидел почти неподвижно, сложив руки на животе, и скрестив ноги. «Понимаю. Вы думали, что соберете отряд самостоятельно, но не откажите мне в этой одной лишь просьбе», проговорил Майер. «Вы действительно желаете ехать с нами?» спросил Карпов, глядя на Колосова. Он хотел увидеть его глаза, но не мог. Они прятались между веками, не отражая света, словно две щелки. «Может он калмык или якут?» Подумалось вдруг журналисту, но он тут же отверг эту мысль. Черты лица, за исключением узких глаз, у Шурина-академика были вполне русские. «Очень», — ответил тот низким приятным голосом. «Я давно не был в горах. Во время последнего подъема повредил лодыжку и колено. Но я вам могу пригодиться. Карл Францевич много рассказывал об Арктике». И я так понял, что там много трещин и разломов, куда можно упасть. На гору мне пока не подняться. Я имею в виду высокую гору, разумеется. Однако ваша экспедиция мне вполне по силам. А ваша нога? Теперь я вполне здоров. Что ж, если вам угодно, добро пожаловать. Вот и решилась проблема с Зимином. Пришло в голову. И все же... Карпов предпочел бы отправиться в путешествие со знакомыми людьми, от которых знаешь, чего ожидать. «А можно ли так сказать про ту развалину, в которую превратился Зимин?» – тут же спросил он себя. «Буду рад составить вам компанию», – отозвался Колосов. «Я свободен от дел и могу ехать, как только скажете». «Вам ведь не приходилось бывать на севере?» – спросил, помолчав, журналист о вы нет». «Значит, получите новый опыт?» «Очень на это надеюсь», — альпинист снова улыбнулся одними губами. Майер поставил недопитый стакан на стол. «Вот и славно», — провозгласил он, вставая. «Я надеялся, что вы не станете возражать. Тогда мы сейчас вас покинем. У нас есть еще кое-какие дела. Будем держать связь». «Обязательно», – кивнул Карпов. Когда гости ушли, он подошел к окну, отодвинул край занавески и пронаблюдал за тем, как Майер и его Шурин идут по тротуару к автомобилю академика. Колосов отворил дверь и скользнул на сиденье первым. «Походка, как у моряка, лицо, как у неженки. Странное сочетание». И руки его не показались журналисту такими, какие должны быть у любителя ползать по горам. Ни мозолей, ни утолщений на суставах. Просто очень сильные ладони. Но кожа совершенно гладкая. Разве что он так долго лечился, что и загар, и обветренность, и мозоли – все сошло. Карпов задвинул занавеску и вызвал кухарку. «Подавай, Мария Степановна, обед!» сказал он. Чего это ты, Андрей Палыч, сам не свой какой-то? спросила та, взглянув ему в лицо. Эти тебя, что ли, расстроили? Чего приходили-то? Кто такие? Кухарка служила у журналиста недавно и не знала Майера, хотя тот раньше иногда заходил. еще при прежней прислуге. Знакомые мои, ответил, удивившись, Карпов. И вовсе я не расстроен. «Показалось, значит», – пожала плечами кухарка, собираясь идти за обедом. «В экспедицию мы отправляемся, Мария Степановна», – неожиданно для себя сказал Карпов. «Куда это?» «На север, далеко». «Страсть-то какая!» – покачала головой кухарка. «И что людям дома не сидится? Тепло, хорошо, спокойно. Нет, надо куда-то тащиться по морозу». Она скрылась в соседней комнате. До Карповой еще некоторое время доносились ее неторопливые шаги. Он сел и залпом осушил свой бокал. Коньяк пролился в желудок, обжег. Все-таки лучше бы поехал Зимин. да Зимин лучше.